У меня есть для тебя приятнейшие известия, чада. улыбнулся ворон. Урсула уже жила, и ящики с кинескопами уже раструбили об этом по всему миру. Заметил, как у нас в клубе нынче пусто. Всех годных собрал, ровно по призыву, да заслал ее с хахалем охранять. Дабы и чародеи твои до нее добраться не смогли. Да и сам нередко наведываюсь, руны защитные ставлю, заговоры нашептываю, за порядком приглядываю. — С Хахалем, изумился Олег, не то чтобы он испытал какую-то ревность, все же несколько лет скитаний, что отделяли его последнюю встречу с невольницей от нынешнего часа, не могли не затянуть образ девушки перенос забвения. Тем более, что и раньше. Ничего, кроме привязанности, он к спутнице не испытывал. Однако Урсула всегда выглядела тихой, послушной, скромной. Как это создание могло найти себе кавалера сразу после пробуждения? Да еще в незнакомой обстановке, в незнакомом мире это никак не укладывалось в его голове. И он был совершенно прав. первые часы после пробуждения торгская невольница не испытывала ничего кроме страха она не понимала где находится почему все вокруг кричат и бегают кто куда и зачем повез ее из большого светлого дворца в душную маленькую коморку с одинаково одетыми мужчинами и почему всех их так бесит ее честный ответ на вопрос ты кто такая Урсула, невольница боярина Олега Ведуна, из похода на Торков приведена. Ты чего, дура? Фамилия, имя, отчество, место жительства. Ты чего? Ну, кто ты такая, откуда? Урсула, невольница боярина Олега Ведуна, из похода на Торков приведена. Ты вы его самого спросите. Кого? Боярина моего коллега, он из земель новгородских будет друг, у него там есть купец Любовод. Поручиться из-за него, из-за меня, э, хоть словом, хоть закладом, в том уверена. Али князь Муромский, он его самолично знает, на пиры в шатер приглашал, сама видала. Тебя чего, ненормальная, в обезьянник к алкашам посадить? Знаешь, что они с тобой сделают». «Простите, лейтенант», — не выдержал Кирилл, глядя на съежившуюся и почти плачущую девушку. «Вы не забываете, что мне ее еще телевизиончиком показывать нужно. Но она их сколько перед отделением собралось. Что я им скажу, если она... Ну, в общем, если костюм будет испорчен, мне будет трудно ее показывать». А кто тебе сказал, что мы ее отпустим, клоун? – рявкнул милиционер. Я не клоун, а свидетель, – негромко поправил Кирилл. Могу подтвердить. И вам, и корреспондентам скажу, что девушка вела себя тихо, порядка не нарушала, только ожила и все. Разве это преступление? Ты чего? совсем того, присвистнул лейтенант и покрутил пальцем у виска. Какое жила! Ты дурак? А быть дураком законом не наказуемо. Храбро ответил реставратор. И вообще срок административного задержания всего три часа. И они заканчиваются? Тебя на наркотики проверить или в психушку отправить? Взвился милиционер. Тебе там не три часа, а три месяца организуют и овощем выпустят. Весь музей туда отправите. Ее ведь человек десять видели. Ты протокол подпишешь и пойдешь. Она останется. Мне нужно установить ее личность. И лейтенант опять взялся за ручку. Фамилия, имя, отчество... и завязывай, полоумный, прикидываться, пока не разозлился. «Если нужно установить личность, возьмите у нее отпечатки пальцев». Начал было Кирилл, но милиционер его тут же грубо перебил. «Не тебе меня учить, что мне делать?» «Евсеев, заканчивай», — вдруг сказал капитан милиции, — долго и задумчиво наблюдавший в окно за толпой любопытных, увешанных телекамерами, фотоаппаратами, микрофонами и блокнотами. Заканчивай. Заполняй протоколы и гони задержанных за дверь. Но она не называет своей фамилией, товарищ капитан. Протокол заполняется со слов задержанного. Вот и заполняй. Без безразличной размеренностью посоветовал тот, не отводя взгляда от окна. «Установим личность, тогда и задержим задачу ложных показаний. Будет хорошая уголовная статья. Правильно, девушка?» Он на миг оторвался от созерцания корреспондентской братьи за стеклом, стрельнул взглядом в Урсулу и тут же снова отвернулся. «Ладно, давай, говори, ты кто такая?» Снова потребовал лейтенант. «Урсула, я, невольница боярина Новгородского Олега Ведуна». «Так и писать, товарищ капитан?» «Так и пиши». «Есть!» — хмыкнул милиционер. «Фамилия Урсула. Имя невольница. Отчество боярина. Так?» — Место жительства. — С боярином я скитаюсь. Куда он отправляется? Туда и я. — Понятно. Без определенного места жительства. — Евсеев. Причина задержания указана? — Да. Вызов наряда охраны музея по подозрению в попытке ограбления. Ну и что факт пропажи материальных ценностей не подтвержден? Она подозреваемая? девушка вы чего нибудь крали ну, чур меня боярин да не в жизнь евсеев запиши что товарищ капитан что она отказалась от выдвинутых обвинений начал злиться капитан потом пусть подписывают ты гони их отсюда давайте давайте граждане не задерживайте Если есть претензии к работе милиции, пишите жалобу над строкой со своей фамилией. — Я грамоте не обучен, а боярин. — Крестик поставь. — Все. Оба за дверь. Евсеев, пиши время, когда отпущены. — Записал, товарищ капитан. Что теперь? — Сам не понимаешь. Пиши. ложный вызов. И в папку. И в журнале проложенный вызов пометку не забудь поставить. Чувствую я с этими циркачами, нас теперь прокуратура и райотдел прошерстят до последней буковки. Как репортажи про оживление пойдут, тут же примчатся выяснять про наше участие. О, уже побежали с микрофонами тараканы. И что нам тогда делать? А ничего. Задержали им их всего на два часа сорок минут. Материального ущерба нет, пострадавших тоже. Сняли показания и отпустили. Все согласно букве инструкции, ни одна собака не придерется. А заживление, как верно сказал этот щегол, мы не отвечаем. И все. Кстати, если тебя эти тараканы... Начнут спрашивать, что и как, то так отвечай. Вели себя согласно букве закона. Исполнили все должное, прибыль вовремя, отработали по правилам. Но общественно опасного деяния не совершено. Задержаны отпущенные в предусмотренное кодексом время. И смотри у меня, без отсебятины. Смотри, Ван Этих гавриков таракан уже достали, бегут. Урсула и правда сильно испугалась, когда на нее, едва вышедшие из отделения, вдруг ринулись десятки людей, держащих перед собой непонятные, но яркие предметы, да еще и тыкающие ими чуть ли не в лицо. Она шарахнулась назад, едва не сбив с ног молодого реставратора. Тот скинул из ряда потрепанный за день халат, прикрыл девушку, повел вдоль дома. — Это вы оживили скульптуру в этнографическом музее? Вас зовут Кирилл? — За что вас задержала милиция? — Кто изготовил ожившую статую? Какого она века? Такое случалось раньше? — Это не статуя, это манекен. Не выдержав столь вопиющей некомпетентности, поправил Кирилл. «Она действительно жила? встрепенулись газетчики и телевизионщики. «Она умеет разговаривать? Как ее зовут? Какого она века?» «Галатея, тюркского этноса!» — рявкнул молодой человек, усаживая девушку, все еще накрытую халатом с головой, в свой потрепанный форт. «Первый этаж, второй зал!»